«Чего хотят демоны?» Сборник рассказов. «Чего хотят демоны?» «Я — Апифоздон». «Демон. Любить и жаловать не прошу. Все понимаю. Не послали матом, уже спасибо. Работа адская. Судебный пристав, то есть кредитор проданных душ. Внешность соответственная».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 то чем мне можете помочь вы, люди?» Я автоматически перечитал адрес, уже не надеясь на свою память за столько-то лет. В этом городе названия улиц меняются едва ли не через каждое столетие. На пустырях растут новые микрорайоны, а старые купеческие особняки сносят ради строительства очередной автозаправки или мини-маркета с едой в пакетиках.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 Надеюсь, что ты дома, смертный. неуверенно вздохнул я, нажимая клавишу соответствующей квартиры на пульте домофона. Замигал красный гонёк, противно запищал зуммер. Один звонок, другой, третий. Виль зивулово задница, да открывай же! Кто там? послышался мужской голос из динамика. Абифаздон! По вашу душу, здравствуйте. Не понял. Это кто? Константин Петрович. Всё ещё безукоризненно вежливо начал я. Вас беспокоит из налоговой службы. Будьте добры, откройте дверь. А чего от меня надо налоговой? Как-то подозрительно и искренне удивился он. Неужели за этим типом ещё какие-то грешки кроме договора? Ладно, не моё дело.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 Как вам будет удобнее, но завтра я приду с милицией и ордером. За что? За всё. Чёрт с вами, заходите. Вот это другое дело. Когда тебя благословляют таким образом, грех не зайти. Общеизвестно, что демон не может по собственной воле войти в человеческое жилище. Его надо пригласить, причём не один раз.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 А акт спонтанного уличного вандализма тоже наши придумали, особенно упоительно баллончиковая роспись смотрится на старинных храмах и памятниках архитектуры. Мы поощряем современную молодёжь, надо идти в ногу со временем. 6-й этаж, 48-я квартира. Теперь надо, чтобы он сам попросил меня войти. Нажимаю кнопку звонка. Тупо жду. Или он оглох, или в туалете, или передумал общаться. Зря смертный демоны редко позволяют себя игнорировать. Константин Петрович, будьте любезны, откройте дверь. В противном случае я её просто подожгу. Мне не сложно, а вы ничего не докажете. За дверью раздалось напряжённое сопение, и кто-то с той стороны прилип к глазку.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 младшего сотрудника отдела по вопросам кредитования и вплотную приставил её к глазку. Всё равно там ни черта не разберёшь. С верхнего этажа не слышно спустилась не в меру любопытная кошка. Вот ведь знает мерзавка, что их губит, а лезет. Мгновением позже наши взгляды встретились. Шерсть на кошке встала дыбом, по спине пробежали зелёные искры из-за дровхвост Она с дурным воплем бросилась в атаку. Отработанным пинком ноги я отшвырнул ее об стену. «У дуры девять жизней, не помрет, а мне абсолютно не улыбалось заявиться после работы домой расцарапанным. А зря Элла начнет не в шутку задавать разные вопросы на интимные темы, если вы понимаете, о чем я. У нас и так проблемы». «Ладно, хмуро раздалось из-за двери». Толкайте, не заперто. Хм. Э, не уверен, что понял вас правильно. Вы точно хотите, чтобы я вошёл? Ну да. Куда от вас денешься? А, тогда не могли бы вы сами открыть мне дверь? Как никак вы хозяин дома, я гость и всё такое. Я же сказал, не заперто, огрызнулся он, но всё равно повернул дверную ручку, раздражённо посмотрел на меня и махнул рукой.